партной. Сидел как ты ёжик вечерком, от безделья маялся. Да вдруг призадумался. И голову у него не сосчитать. Ни у кого столько нету. Чего бы ему партнёрное дело не открыть? Звери лесных не обшивать. И другим польза, и самому радость. Сказано сделано. На следующий день ёжик по всему лесу Объявление развесил. Эй, лесной народ, выходишь вперёд. Кто поумней, чем мы хуже людей? Ну какой в том прок, ходить без порток? Спешите к портному, к портному лесному. Лесное ателье на сухом пне. Задумались звери, затылки зачесали. А ведь и правда, сколько ж можно по старинке в шкурах ходить. Чем мы в самом деле хуже других? Надо культуру набираться. Утром, с позаранку, ещё солнце не встало, а у сухого пня уже сутолока. Спора да до перебранка. Никак очередь не поделят. Каждому охота первым штаны надеть. Вышел ёжик, оглядел толпу. "Ну, кто первый?" кричит. "Я!" протиснулся вперёд медведь. Сила недюжинная, лапы пудовые, в плечах косая сажень. Никто тут, конечно, возражать не стал. Обошёл ёж медведь со всех сторон, языком пощёлкал и говорит: "Нет потапыч, на тебя я шеть не буду". "Почему это?" удивился медведь. "Да ты на себя со стороны погляди. Сутулый" Косолапы, матери и прорву надо, а с твоей фигурой, как ни шей, все равно так и будешь, урод, уродом. Услыхал это медведь, да так ему стыдно стало, что провалился бы на месте. Ведь всю жизнь косолапил и думать про то не думал. Втянул он голову в плечи и ну убежать от срама подальше. Вышел вперед волк. Ёж-то его оглядел, головой покачал и говорит: "Нет, серый, на тебя я тоже шить не буду". "Чего это? Я, отродясь, ни косолапил", сказал волк и на всякий случай лапы развёл, чтобы лучше видно было. "А что толк-то? Медведь хоть косолапый, а ты и того хуже. Шкура драная, бока валялись, лопатки торчат". Да с твоей фигурой не то, что к портному, а в лес показаться и то стыдно. Не успел волк слово молвить, а его уж лиса торопит. Поторопляйся, серый, ну не задерживай народ. Ёжик толк знает. Ну куда тебе штаны надевать? И смех и грех. Поджал волк хвост и бегом в лес. А лиса перед портным вертится. Прищурился ёжик. И так и вся крыжу оглядел. Нет, говорит, на тебя шить не буду. Почему? Или я не хороша? Удивилась лиса. Тут все звери ушки навострили. Видишь прям? Хороша плутовка, глаз не отвести. Это как посмотреть, говорит ёжик. Хвост у тебя, может и ничего. Конечно, когда не линяет. Во время линьки-то он так себе, облезлый, смотреть не на что. А вот ножки у тебя здорово подкачали, тощенькие, как хворостинки. Это ж целое морока сшить, чтобы эту кую обогость прикрыть. Да и то, как не старайся, она вряд ли удасса. Тут и все прозрели, действительно. Ножки-то у Лысых смех да и только. Она ещё нахально по лесу щеголяет. Брослась из леса прочь. Хвостом так исяк метёт, чтобы ножки не очень заметны были. А возле парт нового уж барсук стоит. У да воножки толстенькие, как столбики, ничего не скажешь. Ёжик только лапками всплеснул. И ты и барсук за штанами пришёл. Постыдился бы. У тебя ноги такие короткие, что это еще приглядеться надо, чтобы их заметить. Тебе трусы с шей и то за брюки сойдут, штанины по земле волокаться будут. В какой же приличный портной на тебя шить возьмется? Очередь заметно передела, а ежик все клиентов осматривает, прикидывает. Кому же первому шить будет? Завидел хомячка. Эй, позаты, с твоим ли пузом модельную одежду носить? Следом за хомячком крот стоял. А ты-то куда к портному притащился? Целый день в грязи копаешься. Да и подслеповат к тому же. На тебя шить только время зря тратить. Обернулся ёжик посмотреть, с кого бы мерку снять. А возле пня и нет никого. Как ветром сдуло. Эй! Куда же вы? А как же наряды? крикнул ёжик. Да видно, никто его не услыхал, потому что назад никто не воротился. Засопел ёжик обиженно, в сердцах лапкой махнул и полез обратно в норку. Эхе-хе. Нет, то всё-таки у нас в лесу культуры. Необразованные все, неотёсанные, не доросли ещё до того, чтоб штаны носить. Так по сей день звери в шкурах и ходят. Больше-то в лесу партнёржного дела открыть никому.